Томило желание выпить. Одно упоминание о гербе вызвало немыслимую жажду. Но денег нет, и стало быть, исключено. Однако неотступный флагсман изобразил рукой опущенный шлагбаум. Он искренне был расположен Гордону, считая его ученым, а саму ученость — милой блажью.